Глава 23 На замену отдавшему концы Вольво прислали такую же модель, но поновее, а мою развалюху увезли на эвакуаторе в неизвестном направлении. Парень, что оформлял заказ на эту колымагу, еще пытался поспорить, что я сама виновата, и сломала ее, пока каталась по городу. Все они гораздо обвинять женщин за рулем во всех смертных грехах. Но мужчина на эвакуаторе заглянул под капот и вынес вердикт. Дело в окислившихся контактах, а не в моей криворукости. Так что CarRentals были вынуждены принести мне извинения и в качестве компенсации за доставленные неудобства, которые, кстати, стоили мне очередной ссоры с Финном и срыва операции под названием Grand Beckett, и предоставили авто на замену бесплатно в первые 24 часа. Мне показалось, или удача пересмотрела свое мнение на мой счет? Разборки с прокатом высосали из меня последние соки, но я забыла про хамоватого типа, с которым болтала по телефону, и потерянное время на солнце солнцепёке едва снова села за руль. Голова раскалывалась по одной простой причине. И имя ей — фин Как он смел приглашать меня на кофе, словно ничего и не было. Словно в него не попали амурные стрелы Аниты Сакс. И он не сбегался со свадьбы друзей, чтобы попроказничать с ней в номере отеля. «Неужели можно быть таким самовлюблённым? Таким мерзким? Неужели можно заинтересоваться моей старой бейсболкой после алого платья Аниты?» Я вернулась к Бэйтауэр, чтобы продолжить начатое, но не способна была даже осторожно вести машину, потому что прямо лопалась от ярости. Один раз чуть не проехала на красный и услышала гневный гудок бабули, такой же дряхлый, как и её Бьюик. В этот раз нашла свободное место рядом с той самой кофейней, где торчала утром. Кондиционера в этом драндулете, конечно же, не было. Поэтому я оставила окна нараспашку, чтобы не запечься, как куриный окорочок на вертеле, и вела наблюдение. Только бы Грант не смылся за те 50 минут, что я потратила на разборки с парнем из проката. А пока ждала у моря погоды, зашла в интернет и вбила название компании, где, судя по всему, работала та дама из китайского ресторана. БАТ Фарма-Сьютиклс одна из ведущих компаний по производству медикаментов в штате. Они изготавливали всё – от таблеток, от изжоги до антидепрессантов и антибиотиков. Они хоть и болтыхались в одних водах с Global Medical, но всё же не конкурировали, потому что компания Гранта производила оборудование, а не пилюли. И всё же, что они делали вместе за столиком Шанхая? Налаживали деловые отношения? Или все же их связывало что-то большее? Просто они умело притворялись всего лишь бизнес-партнерами. Я зашла на сайт Bad Pharmaceuticals и листала информацию, пока не наткнулась, на фото в разделе «О нас». Ох уж эти современные реалии. Каждая компания работает над имиджем, пытается стать ближе к народу и выкладывает фотографии сотрудников. Мол, посмотрите, мы такие же люди, как и вы. Или вот какие мы молодцы. Там я нахожу прорву снимков каких-то мужчин в костюмах у конвейера, в кабинетах и в аптеках, с которыми, вероятно, у них налажено взаимодействие по сбыту своего товара. Каждый кадр подписан, а каждый герой не забыт и помечен именем, чтобы все видели, что и главы таких корпораций не чураются тяжкого труда. На самом же деле они не вылазят из кабинетов и переговорных, а еще чаще из саун и кальянных, сгребая деньги лопатами – пока такие, как я, занимаются реальным тяжким трудом на производстве. Среди всего этого обмана я нашла фотографию пятерых весьма респектабельного вида людей. Снизу подпись «Наш совет директоров» и имена. На снимке засветилась и моя незнакомка, что сегодня вернулась на работу с полным животом китайских закусок и подарком от Гранта Беккета. Саймон вандайк Лютер Гелбрейт, Роджер МакКаллистер, Эд Барри и она. Анжелика Смит. Так вот, как тебя зовут. Площадка перед входом в Бэйтауэр по-прежнему пустынна. Все вернулись с обеда и продолжали зарабатывать миллионы. Я воспользовалась передышкой и позвонила Джулиане, которая ответила после второго же гудка. «Зои, это вы?» Её голос был не то радостен, не то напуган. «Узнали что-то?» Пока ничего, Джулиана. Хотела уточнить, может, вы знаете некую Анжелику Смит? Может, это неправильно было впутывать жену Гранта на такой ранней стадии, но она могла подсказать мне кое-что важное. Да, конечно. Анжелика, можно сказать, друг семьи. Вот как? Я была удивлена, потому что рассчитывала услышать совсем другое. Они с Грантом работают в одной сфере, хотя в разных направлениях. Это мне уже известно. Они познакомились на одном благотворительном вечере, куда я не пошла. Я не люблю общественные мероприятия и никогда не сопровождаю Гранта, хоть он и настаивает. Это я тоже узнала, ведь обыскалась её в новостях в своё время. Они сдружились, и Анжелика часто заходит к нам на ужин вместе с мужем и их сыном Генри. Они почти однокодки с моим старшим. Но тогда это много объясняло. Бывает, конечно, всякое, но я сильно сомневалась, что Грант и Анжелика — Крутили роман за спинами супругов. «А что?» — встревожилась Джулиана. «Вы их в чем-то подозреваете? Вы их видели?» «Нет, нет, не волнуйтесь. Они просто обедали вместе, ничего такого. Решила уточнить у вас, какие отношения их связывают, но теперь вижу, что зря беспокоила вас». «Ну, слава богу!» Джулиана заметно прибодрилась, даже тональность ее голоса изменилась как по щелчку. «Если у Гранта кто-то есть...» то было бы невыносимо узнать, что это Анжелика. «Спасибо за сведения, Джулиана. Я позвоню вам, если что-то узнаю». «Значит, не она. Анжелика Смит вряд ли та, кто мне нужен». Я не стала исключать её из списка подозреваемых, которые, к слову, пока совершенно пуст. Но смело можно было опустить её в самый низ. Я просидела часа два. Несколько раз вылезала из вольво, чтобы размять ноги потянуть спину. пошёл третий час. Я взяла кофе на вынос и сэндвич с корицей. Четвёртый час, полный штиль. Гранты, правда, работал слишком много. Может, после меня у него никого и не было? Расходы на поездку, одежду и квартиру можно было объяснить как-то иначе. В начале шестого я откровенно начала скучать. Зашла на сайт Global Medical и проделала всё то же самое, что с компанией Анжелики Смит. Просмотрела корпоративные фотографии и взяла на прицел всех особей женского пола, кто мог бы заинтересовать Гранта. В мой список сразу попали молоденькие секретарши, симпатичные менеджеры по продажам и даже инженеры-конструкторы, чья внешность совсем не вязалась с занимаемой должностью. Если замечу Гранта в компании кого-нибудь из них вне офиса, будет о чём задуматься. Около шести улица ожила. Проснулась от долгой спячки. Рабочий день заканчивался, и костюмы спешили переместиться из делового центра в спальные районы, где их ждали любящие жёны, капризные дети или стаканчик крепкого виски. Кто чем живёт? Мои глаза приклеились к выходу, а тело наконец-то благодарно расслабилось, когда Грант вышел бок о бок с каким-то мужчиной в таком же представительном костюме. Больше никакого ожидания. Они вместе прошли к парковке, а я уже заводила мотор и дожидалась, когда знакомый чёрный «Мерседес» поколесит по городу. Но сегодня меня ждало разочарование. Почти 12 часов на смарку. Потому что Грант сделал остановку около магазина детских товаров, вышел оттуда с очередным пакетом и умиротворённым, хоть и уставшим лицом. А потом поехал прямиком домой. Донован и Эндрю выбежали встретить папу на крыльцо, едва он успел заехать в гараж. Я наблюдала эту счастливую семейную сцену из машины под всё тем же деревом напротив, но видела лишь картинку и слышала отдалённое эхо голосов. Грант привёз детям подарки, обнял их, как отличный отец, как его назвала Джулиана. Она тоже появилась в дверях, приняла поцелуй и запустила своих мужчин внутрь, где уже наверняка томился горячий ужин. Джулиана заметила меня и посмотрела глазами полными надежды, и боязливого вопроса. Но я лишь покачала головой и уехала прочь. Может, Гранд Беккет и правда примерно семьянин и любящий муж. А я была его самой идиотской ошибкой в жизни».